Вайолет Эвергарден, послесловие автора. Дорогой кто угодно, кому это имеет отношение, это удовольствие встретиться с тобой. Как ты поживаешь? Я все так же, как и всегда. Я потратила много времени, размышляя о самостоятельной жизни, и поэтому начала писать новеллы. Примерно на протяжении трех лет я посещала храм в Хоккайдо, И молилась про родителям: если я смогу стать новеллистом, я не против, если с этого момента меня больше никто не полюбит, как вариант равноценного обмена. Как-нибудь я хотела для себя что-то определенное, несгибаемое в этом отношении. Я продолжила делать это и на первый день третьего года, во время первого посещения храма в Новом году, Предсказание, что я взяла, содержало большая удача. Его содержание наполнило мое тело чувством, схожим с дежавю. По какой-то причине я чувствовала, что получу награду в этом году. Насколько я помню, сказала я тогда, через пару месяцев я заняла престижное первое место в конкурсе от Киота Animation. Наконец... Я продала собственную душу, сказала я, когда пришвартовывала под тяжестью равноценного обмена. Но когда я остановилась после непрерывного бега вперед и оглянулась на все, что происходило до этого момента, я поняла, что это не было настоящей причиной. Вайлд Гарден наделена несколькими формами любви на взгляд кого-то, как я кто считал, что должна жить в одиночку и не нуждается в ней. Также было множество людей, что чудесным образом помогали мне по пути к публикации, после чего, беспомощно смущенная от своей прошлой решительности, в основном я была идиотским дураком. Я терпела неудачи и часто плакала, Я думала, что буду плакать меньше, когда стану старше. Но я стала только еще больше плаксой. Единственное различие между тем, как я плачу сейчас и как я плакала раньше, это то, что настоящее я самостоятельно отряхивает коленки от грязи. Вновь поднимается на ноги с заплаканным лицом и продолжает бежать со скоростью... Да, со всей скоростью, которая только у меня есть, используя страдания как топливо. Тот факт, что я не замедлилась, тот факт, что я замечала людей, что смотрели на меня, когда я бегу, и не забывала высказывать им свою благодарность. Все, что я чувствовала, было излито в Вайоле Это не очень веселая история, потому что жизнь тяжела. Я не хочу, чтобы завтрашний день настал. Все, все еще в этом жестоком мире, происходящие случайные чудеса, трогают меня до слез. Я верю, что это прекрасно. Если такую историю когда-нибудь допустят, я бы хотела написать еще больше. Если есть хоть кто-то, кто дочитал до этого момента и не хочет, чтобы наставал завтрашний день, пожалуйста, не сдавайся. Я поддерживаю тебя. Я тоже серьезно нуждаюсь в поддержке, так что давай как-нибудь уладим наши дела и будем стараться изо всех сил. Теперь пусть каждый, кто находит это подходящим, будет тоже иметь чудесные моменты. С лучшими пожеланиями Акацуки Кана.